Уперлась. Три, говорит, поколения интеллигенции в роду было. Не допущу прерывать традицию. Эх, матушка, к Никите Ивановичу бегала шушукаться и в избу его за рукав приволакивала, что вместе на отца давить, и руками перед носом крутила, и в виск ударялась. Отец и плюнул. Да ой, да провалитесь вы все, да что чтоб вам, да делайте, что хотите, только потом не жалобьтесь. Так что вышло по-енному. Выучил Бенедикт азбуку, але по-научному алфавит, накрепка. А это просто. А, Б, В, Г, Д, Е. Можно Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Твердый знак и мягкий знак Ю, А еще, конечно, наука всякой букве научное название дают. Люди, а то живете, а то червь. И ходит теперь пендикт на работу в рабочую избу. Ну, труд тоже не дурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из машинного сала, зажжены, ссор выметен. Благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, в этот свиток, откуда списывать, пометят. От сих до сих и сиди себе в тепле перебеляй. Только место для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька Душенька своей белой ручкой наведет. Курочку нарисует или кустик. Не сказать, что похоже, а все глаз побалует.